Мановар натужно ревел двигателями, пытаясь остановить быстрый трехтысячник. Наконец, астероид начал останавливаться и вскоре совсем сдался на милость победителя. Буксир выпустил форсажный струй и начал разгонять свою добычу в сторону Айк Мэттл. «Эй, на буксире, у тебя все в порядке?» – спросил по радио Шкиза. «Да, камешек под контролем». «Тогда дуй к фабрике, а мы пошли дальше». «А сопровождать не будете?» «Нам некогда, парень, мы идем за следующим». «Ну вы лихие ребята», – удивился водитель буксира. Ладно, желаю удачи. Ваша удача, мой заработок. Шкиза отключил связь и посмотрел на стопку бумажек с указанными адресами готовых окон. Эдди работал как машина и выдавал все новые координаты. Мы не осилим и десятой части этих окон, покачал головой фриц пилберг Что делать, развел руками Шкиза. Это, конечно, проблемы, но приятные проблемы. Он ввел в бортовой компьютер очередные координаты и включил автопилот. «Уф, устал, честное слово», – пожаловался Шкиза, разваливаясь в пилотском кресле. В этот момент, держась при разгоне за стенки, в рубке появился Эдди Шиллер. «Ты чего, Эдди, еще адресок принес?» – спросил фриц «Даже парочку. Мы так уже не справляемся. Нужно что-то предпринимать. Много камешков превращаются в дикарей. Давайте подумаем». В этот момент писк радара дал знать о появлении незнакомого судна. Шкиза посмотрел на экран и сообщил «Промысловое судно». «Кажется, оно мне знакомо». «Точно, это китобой». И в подтверждении его слов на открытой волне прозвучал голос. «Капитан китобоя макриде приветствует капитана Примы. Извините, что не знаю вашего имени. Я был знаком только с Джулианом крепсом «Здравствуйте, капитан Макриди. Меня зовут Байрон Шкиза. Я исполняю обязанности капитана». «У меня к вам небольшое дело, мистер Шкиза. Я хотел бы переговорить с вами лично». «Ничего не имею против капитана Макриди, но сейчас мы идем к очередному окну, и у нас в запасе будет только полчаса», — ответил Шкиза. «Позволь мне поговорить с ним». Эди подошел к Шкизе и, взяв микрофон, сказал. «Мистер Макриди, с вами говорит нюхач Примы Эди Шиллер. Может быть, вы скажете нам, в чем суть вашего предложения?» «А, так вы уже слышали?» «Нет, мистер Макриди, мы ни о чем не слышали, но если удачливый китобой ищет встречи с Примой, значит, что-то произошло». «Вы правы, мистер Шиллер, действительно произошло. Нашего нюхача застрелили на айк после того, как не смогли его похитить. А я слышал, что у вас полно работы, ну и хотел наняться в помощники». «Окей, мистер Макриди, сколько вы хотите», — деловым тоном осведомился Шиллер. «Эм, -э -э, я думаю, 20%, сэр», — осторожно предложил Макриди. «Пусть будет 30%. Вы готовы приступить немедленно?» «Да, сэр, конечно». По голосу чувствовалось, Макриди не ожидал, что все произойдет так быстро. В таком случае, капитан, вы прямо сейчас получите координаты окна. Как только передадите астероид тягачу, сразу свяжитесь с нами, чтобы получить следующие координаты. Сопровождать астероид до фабрики не нужно. Я понял, сэр. передавая ему координаты. Обратился эдик к Шкизи. Затем повернулся к Фрицу. Вот и решение нашей проблемы. Один Макриди нас не спасет, Эдди, покачал головой Спилберг. Я имею в виду не Макриди, а сам принцип Нужно набрать побольше помощников. «А где же их взять?» – развел руками фриц Подумав, Эдди ответил. «А вот вы, Сашкиза, и будете моими следующими помощниками». «Что?» – не понял Спилберг. «Сколько у нас на счету?» – не ответив фрицу спросил Эдди. «Миллион триста. Правда, без последнего камешка». «Очень хорошо. А сколько стоит новый корабль?» «Ты хочешь заменить приму?» «Спилберг, отвечай на вопрос», – жестко сказал Шиллер. «Извини, Эдди, какой корабль тебя интересует?» Нам нужны небольшие подвижные суда для передвижения от окна к окну. Никаких военных сопровождений, прикрытий, собственных пушек, скорострельных гарпунов. Только основные функции. Пришли к окну, поймали астероид и передали его мановару. Больше ничего. Тогда Рапид самая подходящая машина. Скорость, экономичность, небольшие размеры. Правда они дорогие, как-никак на ионной тяге. Сколько, спросил Эдис? 800 тысяч. Это нам по карману. Значит так, фриц Кто, кроме вас с Ашкизой, может разобраться во всей навигационной кухне? Райх может. У него образование инженера. Да и Лен, очкарик. Он вообще все эти дела как свои пять пальцев знает. Очень хорошо. Отправляйтесь с Ашкизой на айк покупайте два Рапида и набирайте на них новые команды. «И что потом?» спросил ошарашенный фриц. «Работать. За 30%, как Макриди. Корабли я вам дарю». Плюс ко всему вы будете получать по 2% от общей прибыли. По 2%? Спросил Шкиза. А куда же будут деваться остальные 96? 96% мои, безапелляционно заявил Эдди. Но, но зачем тебе такие денежища? Спросил Спилберг. О, ребята, у меня большие планы. Эдди положил руку на плечо Спилбергу и повторил. У меня очень большие планы.